Глава 12. Звезда по имени Солнце Вопли Голована подняли на ноги весь концлагерь. Казалось, гидроцефал спятил окончательно. Он визжал, хохотал, ревел. Бросаясь на решетку, обещал задушить всех охранников, а коменданта подвесить вниз головой на указателе. Когда Григорий попытался утихомирить Буяна, Голован отшвырнул его в угол камеры с такой легкостью, словно карлик вообще ничего не весил. Справиться с Голованом не удалось даже четверым сокамерникам нормального телосложения. Приступ удесетерил силы гидроцефала. Метаясь по клетке, Голован сбивал с ног всех, кто попадался ему на пути, как пластмассовые кегли. Та же участь могла ждать ворвавшихся в клетку охранников. Однако их было слишком много. Успокаивали Голована уже не голыми руками, а прикладами автоматов. Осыпанный градом удара в бунтарь рухнул на пол, забрызгав все вокруг себя, хлынувшее изо рта розоватой пеной. Охранники, связавшие голова на веревке, брезгливо кривились и ругались, на чем свет стоит. Безвольное тело выволокли из клетки, протащили по платформе в сторону рабочего кабинета коменданта. «Все. Больше мы его не увидим», – прошептал Носов. «После того, что он орал, на милость чека можно не рассчитывать». Когда Голована втащили в кабинет Числава, тот отдыхал в любимом кресле при свете керосиновой лампы. Он приказал развязать преступника и оставить их наедине. На случай, если придя в сознание, Голован продолжит буянить, у коменданта был пистолет. Корбут не делал попыток привести гидроцефала в чувство пинками, а терпеливо дожидался, когда тот пошевелится. Через несколько минут Головану удалось сесть. «Все понимаю», – начал Корбут. Мозги разбухают от водянки. Мучения становятся невыносимыми и хочется поскорее умереть. Однако ты, мерзкий головастик, выбрал не самый лучший способ отправки на тот свет. Мне доложили, что ты грозился подвесить коменданта за ноги. Шуточек в таком стиле я не потерплю. Умирать будешь долго и мучительно. Тысячу раз пожалеешь, что не окочурился от своей водянки. А пока встань». «Сидеть без моего разрешения значит накликать еще много бед, а их у тебя и без того выше крыши!» Голован встал, покачнулся, но каким-то чудом удержался на ногах. «Я просто не видел другого способа попасть к тебе на аудиенцию, товарищ комендант. Мне есть что сказать, а в обмен на очень важные для тебя сведения уму непостижимо!» воскликнул Чека. «Или я ослышался, или ты собираешься со мной торговаться?» «Именно, торговаться, комендант», — кивнул Голован. «Сведения о подполье Берелага в обмен на операцию. Ты ведь хирург, а гидроцефалия излечима». «В принципе, да», — Числав сделал вид, что принимает игру. «В своем случае оперативное вмешательство возможно». «Я могу устранить саму причину нарушения оттока спинномозговой жидкости. Сделаю так, что она будет постоянно сбрасываться в полость сердца или брюшную полость. Тебе станет значительно легче. Но операция очень сложная. Сведения, мой головастый друг, должны быть очень ценными. Ты уверен, что знаешь достаточно и сможешь оплатить стоимость лечения. Год назад я сам возглавлял движение «Сопротивление». Гордо заявил Голован. «Мне известно все!» И он заговорил. Захлебываясь от желания рассказать все как можно быстрее, Голован называл активистов сопротивления, схроны с оружием, уязвимые места в системе охраны Берелага, которые бунтовщики намеревались использовать. Носову не хватило проницательности для того, чтобы раскусить Голована». Карлик считал, что бывший руководитель сопротивления смирился с переизбранием и со своей скорой смертью. Нет, Голован ни с чем не смирился. Он люто возненавидел Григория и был убежден, Карлик завоевал авторитет среди заключенных интригами и должен поплатиться за это. Изнуренный болезнью мозг уже не делал различия между товарищами по несчастью и садистами-охранниками. Для Голована все стало предельно просто – Весь мир был против него, а он был против проклятого мира. И лучшим союзником в этой неравной борьбе мог стать только сильный человек, для которого тоже не существовало нравственных рамок. Комендант Берелага, хирург-убийца. Корбут слушал откровение Голована, кривя губы в презрительной усмешке. Под этой маской снисходительного безразличия Чека скрывал кипевшую внутри ярость. Он думал, что вечно голодный. Периодически избиваемые узники концлагеря превращены им в безвольную скотину. И вот выясняется, что они уже несколько лет как готовятся к бунту, который должен начаться с его убийства. А проницательный комендант Берелага, уверовав в собственную исключительность, почивает на лаврах. Он продолжал слушать Голована, но смотрел не на него, а на складной хирургический стол, прислоненный к стене кабинета. Его сделали по чертежу коменданта. Стол напоминал широкую, обтянутую клеенкой гладильную доску. Был компактен и в то же время очень удобен для простых хирургических упражнений. Глупый головастик решил купить себе операцию ценой предательства. Он получит излечение от всех болезней. Операция, которая, к слову сказать, была исключена в условиях метро, будет заменена другой, более простой, но тоже очень эффективной. Гидроцефал вполне созрел для того, чтобы... занять свое место в анатомическом музее. К окончанию сбивчивой речи голова Чека знал о сопротивлении все, что требовалось знать для жесткого подавления восстания. «Что ж, это действительно ценные сведения», одобрительно покачал головой комендант, когда предатель выдохся и замолчал. «Пожалуй, я помогу тебе избавиться от страданий, но не сразу. А пока мы тебя посадим в отдельную клетку». чтобы тебя раньше времени не прикончили, благодарные товарищи. Поначалу Томский пытался считать вычеркленные и расколотые ступени. Но скоро вынужден был оставить это занятие и сосредоточиться на том, чтобы просто не оступиться и не сверзиться вниз. Спускаться по крутым и скользким от сырости ступеням – сомнительное удовольствие. Ему приходилось слышать об искусственных пещерах под городом, каменоломнях, где когда-то добывался известняк для строительства белокаменного московского Кремля. Лестница была слишком длинной для того, чтобы быть построенной после ухода людей в метро. Скорее всего, солнцепоклонники поселились в уже готовом, оставшемся от древних камнедобытчиков подземелье. Отчетливые следы вырубки на потолке подтвердили это предположение. Факел погасили, Но свод наклонного коридора продолжил едва заметно светиться. Фосфорисцировали вкрапления какого-то минерала. Вскоре глаза привыкли к полутьме и стало видно вполне сносно. «Мы называем эту дорогу Млечным Путем», – раздался голос рядом с Виктором. «Только избранные могут видеть эти чудесные звезды. По такому же пути только на небе ушел последний герой. Вам очень повезло, что вы это увидели. Радуйтесь, люди тьмы». Толик возрадовался, но в меру. Зато льющийся с потолка призрачный свет позволил рассмотреть рисунки, нацарапанные на стенах. Главным на них было солнце. Однако имелось здесь и несколько корявых изображений гитар и один портрет молодого человека азиатской наружности с нимбом над головой. Очень похожего, кстати, на предводителя этих психов Виктора. Странное сочетание нимб и типично китайская или японская внешность. Толик терялся в догадках. «Кто же такой Башеттун Май? Последний герой?» Но тут ушел на небо личным путем. Удивительная билиберда. Темная надпись на светящейся стене окончательно повергла Томского в растерянность. Буквы полуметровой высоты сложились в похожую на лозунг фразу «Виктор жил Кто бы сомневался. Виктор шагал на два шага впереди него и не подавал никаких признаков тления. «Зачем солнцепоклонникам убеждать себя в такой очевидной вещи?» Чья-то рука коснулась рукава Томского. Аршинов прошептал. «Кажись, я начинаю врубаться. Баши Тунмай — это такая разновидность...» Как ни старался он говорить тихо, Виктор его услыхал. Обернулся и резко ткнул кулаком в солнечное сплетение. Прапор зарычал и ответил тем же. Словно по сигналу, один из солнцепоклонников грохнул кольцово, битой по спине. Старик со стоном упал на колени. Этого Томский выдержать не мог. Рванул биту у ближайшего конвоира и опустил ему на голову с такой силой что тот буквально рухнул на каменный пол. Пока санцепоклонники пребывали в замешательстве, Толик ударил бита первого, кто попался под руку. Попался Виктор. И тут же сзади на него посыпался град ударов. Один пришелся под темени. В ушах раздался звон, в глазах потемнело. Он провалился в черную пропасть». Сознание возвращалось постепенно и откуда-то издалека. Сначала послышалось треньканье гитары и заунывное пение. Томский различил только одну фразу, что-то про звездную пыль на сапогах. Кто-то схватил его за ноги и поволок по пологому склону. Томский открыл глаза и увидел над собой неровный свод из белого известняка. Его тащили к тупику в конце узкого наклонного коридора. Поначалу Толик решил, что здесь-то его и поставит к стенке. Однако в тупике Томского подняли на ноги и втолкнули в узкую щель. Он тут же врезался многострадальной головой в известковый нарост на потолке. Пришлось вести себя осторожнее, но проход был настолько узким и извилистым, чтобы уберечь руки от царапин, а голову от новых шишек не удалось. Сзади доносились чертыхания Аршинова. У него были те же проблемы. Кольцов молчал, как микроб. Лаз закончился неожиданно, и Томский зажмурился от яркого света. Горели мазутные факелы, воткнутые в трещины на стенах просторного, неправильной формы грота. Они сильно чадили, и здесь стоял, похожий на густой туман, серый дым. В конце грота виднелся узкий проход в следующую пещеру. Как следует осмотреться, Толик не успел. Его ткнули, битая в спину, и заставили спуститься к пещере по пологому склону из ступенчатых напластований известняка. Вход в пещеру был гораздо ниже человеческого роста. Анатолий наклонился и шагнул вперед. В уши ударил звон капели. Под землей все звуки воспринимаются особенно обостренно. Кроме факелов, в пещере полыхали четыре костра. Возле каждого сидело по два десятка башетунмайцев, взрослых и детей обоего пола. При виде пленников они встали и принялись рассматривать их с нескрываемым интересом. Гостям тоже было на что смотреть. Члены секты носили куртки, штаны, пальто и плащи черного света. Очевидно, все они стали жертвами какой-то траурной моды. Может, умер у них кто? Последний герой? Когда пленников подталкивали к одному из костров, Томский прошел мимо матери с ребенком лет трех на руках. Женщина напевала малышу колыбельную. «Я вернусь домой со щитом. А может быть, на щите. В серебре, а может быть, в нищете. Но как можно скорее». пленников усадили у одного из костров. Рядом встали четверо сектантов сбитыми Взгляды у них были цепкие, предельно внимательные и недружелюбные. Вскоре Толик понял, что охранники злились не из-за его плохого поведения. Их лишили возможности принять участие в ритуале, который вот-вот должен был начаться. Все сектанты, включая Виктора, голова у которого была перевязана тряпкой, направились к дальней стене пещеры и, глядя в ее сторону, опустились на колени. «А я знаю, в чем тут фишка!» Харшинов подвинулся поближе к Томскому и с довольным видом произнес. «Эти ребятки Цою поклоняются! Совсем у них от этого дыма крыша поехала!» Рядом с ухом прапора просвистела бита, но он успел отклониться. В ответ охранник услышал оскорбительное замечание и погрозил кулаком. «В следующий раз башку проломлю!» Аршинов не стал пререкаться, а просто перешел на шепот. «Был когда-то певец такой, Виктор Цой. Группа, дай бог памяти, кино называлась. Музыка, ну так себе, для пацанят. Но любили его почему-то многие. Толпами фанатели. Как в аварии погиб целую стену на Арбате ему посвятили, типа как бы святыня Цоя. Он еще пару раз в фильмах успел сняться. Вот эта компашка ему и...» Договорить он не успел. По сводам пещеры раздался торжественный голос, усиленный гулким, раскатистым эхом. Он достиг каждого ее уголка. «Приветствую вас, свидетели Цоя!» Томский наконец-то рассмотрел мая Раньше этого не удавалось сделать, потому что глава секты стоял в одной из ниш, выдолбленных в стене. Всего их было три. Левая и правая были отведены под экспонаты. В одной на специальной подставке стояла... Под небольшим углом белая акустическая гитара. В другой на самодельном манекене было распято долгополое черное пальто. Почти такое же пальто было и на башатун Башатунмая, облюбовавшем себе среднюю нишу. Лицом он походил на давешнего драчуна Виктора, те же острые скулы и характерный для азиатов разрез глаз. Волосы у него тоже были длинные и черные, правда на вид более чистые, чем у остальных собравшихся в пещере, Цоя Поклонников. В правой руке Башатунмай держал за гриф черную гитару и приподнимал ее всякий раз, когда заканчивал очередной отрывок своей проповеди. «Закат человечества начался с уходом Цоя, а закончился великим катаклизмом», – вещал Башатунмай загробным голосом. «Без него мир пал во тьму». но наступит день и последний герой явится в лабиринте метро и выведет нас на свет звезды по имени Солнце. люди света спасены будут люди же тьмы навеки в ней и останутся проповедник продолжал с энтузиазмом воспевать бессмертного гения взирающего с небес на детей своих говорил о молодом человеке в глазах которого люди увидели мудрость тысячелетий анатомского нахлынули воспоминания детства Жаркий солнечный день, его рука в руке отца, сильной и доброй, их прогулка по Арбату. Он видит стену, о которой говорил Аршинов, возле нее толпятся подростки и молодые люди, есть и пожилые. Они хором поют под аккомпанемент десятка гитар песню о солнце. Тогда она его не зацепила, видно песня все же была не для пацанят, а он тогда был совсем ребенком. Только теперь Анатолий осознал ту простую истину, что Виктор Цоя многие почитали еще до катаклизма. Вспомнив стену на Арбате, Толик принялся внимательно изучать стены пещеры и поразился. Он читал о подземных пещерах в полисе и имел о них общее представление. Сейчас получил возможность увидеть все своими глазами. И так спустились они по вырубленному в известняке коридору, а сами гроты пещера имели карстовое происхождение – Потолок представлял собой нагромождение сталактитов и известковых наростов самых причудливых форм и размеров, сферические и конусообразные выпуклости, впадины с каменными сосульками по краям. Томский окинул пещеру взглядом и по звуку капелли определил источник воды. Она стекала со сталактитов в дальнем углу грота, в расставленные на камнях плошки и банки. Проходила через множество слоев пород и очищалась, Во сто крат лучше, чем это делали самые совершенные фильтры. Не менее интересными были рисунки и надписи, посвященные Цою. Ими были расписаны все камни и стены на высоте человеческого роста. «Мы – люди света», «Сын солнца в наших сердцах», «Цой жив». «Вернись, последний герой» и «Витя, спаси и сохрани». Вокруг множество изображений певца, солнечных дисков и даже несколько старинных плакатов с Цоем «Анфас и в профиль». Толик вспомнил о своем оставшемся на Войковской любимом плакате с изображением чегевары Он тоже был молод и пытался дотянуться до звезд. И у него тоже были последователи, которые верили в него почти как в Бога. Но ведь от наивной веры в лидера недалеко до культа личности, культа, который сам по себе уже исключает всяческую справедливость и равенство. Конечно, Богом товарищ Че не стал. А вот кумиром левой молодежи – точно. С Виктором Цоем, как оказалось, иначе вышло. А на самом деле, может, он скорее повесился бы, чем согласился стать иконой. Да кто его спрашивал? Анатолий знал только одного человека, за которым он пошел бы куда угодно, даже на костер. Это был князь-революционер пётр Кропоткин. Он ведь тоже был пророком эры равенства, справедливости, свободы, которая так и не наступила. Толик тяжело вздохнул. А так здорово было бы построить такое общество вольных людей хотя бы на отдельно взятой станции. Само собой, без всяких там культов, личности и коленопреклонений. Например, на... Домечтать да до конца Томскому не удалось. Башатунмай закончил свою проповедь. Накинул ремень гитары на плечо, ударил по струнам так, что они громко зазвенели и запел, специально выдвигая вперед нижнюю челюсть, чтобы возник характерный акцент. Белый снег. «Серый люд на растрескавшейся земле!» Сектанты одновременно поднялись с колен и единым хором подхватили песню. По их горящим глазам и одухотворённым лицам Томский понял, что присутствует при исполнении торжественного гимна солнцу. В сочетании с колеблющимся светом костров, задымлённым воздухом и давящими сводами пещеры песня производила мощное, пожалуй, даже потрясающее впечатление.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 Это он способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон. Звезды, солнце, космический свет. А кто из жителей метро не стремится к свету? Кто не тоскует по солнцу? Вот и разгадка. Вот почему они выбрали своим проводником к свету, к звезде по имени солнца простого парня Виктора Цоя. Пели все. Мужчины, женщины, подростки и даже малыши. Когда песня закончилась, люди расходились к кострам с просветленными лицами. Их вере стоило позавидовать. Тут внимание Томского привлек Виктор. Он поднялся по трём широким каменным ступеням к средней нише и заговорил с Башетунмаем. Коснулся своей повязки на голове, затем указал на четверых пленников. Жаловался. Толик обругал себя за сочувствие к сектантам. Кто знает, чем занимаются Цоя-поклонники в свободное от песнопений время. Может, жарят на кострах людей тьмы... Облизываются и благодарят автора звезды по имени Солнце за то, что тот послал им вкусненькое мясо на завтрак, обед и ужин. Башатунмай слушал Виктора, нахмурив брови, затем улыбнулся и отрицательно покачал головой. Он явно не соглашался с Виктором. Вот только в чем? Возможно, намеревался приготовить жаркое из пленников не прямо сейчас, а лишь после следующей молитвы. Скоро, очень скоро ответ на все вопросы будет получен». Виктор направился к пленникам. «Башетун Май примет вас лично», – недовольно буркнул он. «Ведите себя пристойно и не забудьте встать перед ним на колени. Помните, что только от него зависит ваша участь». «На колени?» – издевательски хмыкнул Аршинов. «А можете еще раком встать? Это вряд ли. Колени ни хрена не сгибаются». Он оглянулся на спутников, все трое одновременно кивнули. «А у моих друзей радикулит». «Застарелый». добавил вездеход, поправляя за козырёк чёрную бейсболку. Виктор не нашёлся, что ответить, и с беспомощным видом оглянулся на Башатунмая. Тот благосклонно махнул рукой, приглашая к себе. Поднимаясь на возвышение, Томский заметил за спиной Башатунмая занавеску с вышитыми на ней портретом певца и жёлтым нимбом вокруг головы. Когда все четверо остановились перед главой санцепоклонников, тот встал и махнул рукой Виктору. «А ты, Витя, погуляй!» «Сегодня ты уже свое получил!» От этой шутки хихикнул даже вездеход. К тому же фразу Башетун Майя услыхали многие из членов секты. Раздались откровенные смешки и хохот. Видно, Виктора здесь не очень жаловали. Глаза азиатов вспыхнули такой яростью, что то ли стало ясно. Один враг в этой секте у них точно есть. «Не люблю тех, кто обижает стариков и детей», заявил Башетун Май, когда Виктор удалился «Уважаю тех, кто встает на защиту слабых». Томский догадался, что кто-то уже доложил ему во всех подробностях о том, как произошло задержание чужаков. «На всякий случай, 16 дней уже исполнилось», — гыкнул вездеход. Предводитель Цои Поклонников повернулся к стене, отодвинул занавеску и сказал, «Прошу, ребята, самое время перекусить». Пленники или теперь уже гости вошли в небольшую пещеру. Обставлена она была как самая обычная комната – стол, пара стульев, деревянный топчан и, разумеется, плакаты с изображением Виктора Цоя на всех стенах. Кроме того, на столе стояла статуэтка, изображающая певца на мотоцикле. Возле нее стояли поднос, на котором высилась горстка сушеных грибов, мелко нарезанные куски свиного мяса и глиняный кувшин с водой. В углу комнатушки висел еще один портрет Цоя – Масляная плошка под ним освещала помещение. «Позвольте представиться, Роберт...» Башатун май поочередно пожал всем руки. «Роберт Викторович, родной сын Виктора Цоя. Ешьте, пейте и не обижайтесь на моих бойцов. Мы, знаете, ценим свое уединение, а вокруг шляется столько отребья». Аршинову и Носову не потребовалось второго приглашения, а вот Владар к пищи не притронулся. Вездеход смотрел на кувшин с подозрением – Наверняка припоминал вонючую речушку. Наклонился над кувшином, втянул носом воздух. Поднял сосуд, сделал пару жадных глотков и протянул толику. Такой чистой, холодной до судорог в зубах воды томскому пить не доводилось даже в полисе. Свинина и грибы оказались тоже отменно приготовленными. Роберт с усмешкой взглянул на Владара. «Не стесняйся, старик. Или ты думаешь, я откармливаю вас на убой?» «Это мальчишество!» — насупился Кольцов. — Мальчишество, если не сказать больше. — О чем ты? — О том, что ты здесь устроил, Бошетунмай. Безбашенный бог. Возомнил себя спасителем. Сам рвешься в мессии. Роберт удивленно уставился на старика, который в этот момент напоминал разгневанного человеческим несовершенством ветхозаветного пророка. Глаза горят, да и все лицо пылает от гнева. Аршинов проследил за его взглядом и понял, что ситуация нуждается в комментариях. «Товарищ у нас поп!» – произнес прапорщик извиняющимся тоном и для большей убедительности перекрестился слева направо. «Служитель культа!» Он протянул руку к блюду с мясом и взял самый большой кусок. Роберт внимательно пригляделся к старику и, цыдя слова, произнес. «Это от тебя, дед, за версту несет опиумом для народа. Даже за две!» подтвердил прапор с набитым ртом. Скажи, пожалуйста, какие муцацы? Сами развлекаются, а другим нельзя? Как только кто рыпнется, сразу на костер. инкви инкизиторы хреновы. Замечание Владара задело хозяина за живое. Как видно, для того, чтобы успокоиться, Роберт взял в руки гитару. Задумчиво коснулся пальцами струн, и те ответили ему мажорным аккордом. Башатунмай слово из песни Виктора Цоя. По учительски строго произнес он. «Еще при жизни у отца была целая армия поклонников. Говорят, после его гибели она удвоилась. Когда все случилось, я имею в виду катаклизм, почитатели Виктора Цоя вместе с остальными людьми тьмы ушли под землю. Они лишились всего, что им было дорого. Когда в метро мне предложили возглавить что-то вроде фан-клуба, я не стал отказываться. Разве я учу людей чему-то плохому? Они вольны верить во все, во что захотят». И если выбрали веру в Солнце и моего отца, какое право я имею препятствовать им в этом? Вера в Солнце и Цоя делает нас единомышленниками, позволяет разом переносить все невзгоды». «Это обман, лжеучение!» – возмущенно воскликнул Владар. «И потом, разве ты на самом деле сын этого певца?» «Так говорила мама», – скромно ответил Роберт. «Кроме того, я очень на него похож». «Чепуха!» – затряс бородой кольцов. Так могла говорить любая фанатка. «А что, у вас есть доказательства того, что Иисус действительно Божий Сын? Может, внешнее сходство или одна группа крови?» — оскалился Роберт. «Хватит!» — Аршинов вытер рукавом жирные губы. «Пусть каждый верит в своего Бога. У нас свобода вероисповедания, как говорил мой замполит. Лучше скажи, Роберт, откуда жрачка? Грибы положим, я понимаю, но такая отменная звенинка. Вы что, кабанов тут держите?» «Вымениваем пищу у людей тьмы. Наши разведчики хорошо знакомы с нижними уровнями, а там можно отыскать остатки солярки». «А, понимаю. И, конечно, охраняйте свою территорию. Хватайте всех, кто шляется по вашим владениям». «Хватаем. Но если убеждаемся, что против нас не замышляют ничего худого, тут же отпускаем. Вот и вы вольны уйти отсюда в любой момент. Дам проводника, чтобы не заблудились или, хуже того, не угодили в лапы пещерников». «Пещерники?» заинтересовался Томский. Это еще кто такие? Души древних строителей Москвы. Бродят по лабиринтам каменоломень со своими мотыгами и убивают всех живых. Наверное, в отместку за свои муки. Чушь! Отмахнулся прапор. Нет никаких пещерников. Ври больше, Роберт. Просто пугаюсь, чтобы мы не вздумали наложить лапы на твою солярку. Вместо ответа Роберт достал из-под стола череп. Весьма странной формы. Огромные надбровные дуги, похожие на клыки-зубы. Человеческого в этом черепе было так мало, что Толик решил, или солнцепоклонники отыскали и сделали своей святыней череп мутанта, или нашли под землей останки прародителя современного человека. Владар сразу забыл о своих трениях с Робертом, выхватил у него череп и забормотал «Думаю, он принадлежит наиболее древнему предку современного человека – Хомохобилис». Человек умелый, был непосредственным предшественником следующей ступени эволюции «Homo erectus». Человек прямоходящий. То, что находка сделана на территории России, — настоящая сенсация. Беда только, что у меня весьма скудные знания по антропологии. Мне кажется, что это не такой же древний череп, хотя могу и ошибаться. «О, как бывает. Крыша едет, дом стоит». Развел руками прапор. «А ведь был же в этой башке проблеск сознания. Сам видел». «Как после этого не признать, что наши мозги – темная и неизученная хренатень? На кой ляд тебе этот череп сдался, батюшка? Благодари Бога за то, что твоя черепушка цела. И что встретился с таким парнишкой, как Роберт. Обязательно свечку поставлю, когда отсюда выберусь». Роберт сдержал свое слово. аршинову и Томскому вернули автоматы, дали мешок сушеных грибов и баклажку с водой. Вот только от проводника Томский был не в восторге. Им оказался никто иной, как Виктор».